Глава 13. Павел Ольга цепко держится за мою руку и не двигается. Я сам подтягиваю ее выше, чтобы девушка легла на подушке и опускаюсь на постели рядом. Не забираю ладони, смотрю на нее чуть сверху, пытаясь понять, о чем она думает. Она молчит и вряд ли что-то видит перед собой, провалившись так глубоко в себя, что не замечает моих движений. Но ей хорошо. Я понимаю по ее легкой улыбке и спокойному умиротворенному дыханию, которое тихими волнами задевает мои пальцы. Мне же хорошо от того, что она успокоилась. Пусть ненадолго, но забылась рядом со мной. И что самое главное, поверила мне. Это дорого стоит. Я знаю. Я могу еще хоть тысячу раз усмехнуться на ее трезвые опасения и сделать вид, что не замечаю ту судорогу, что впивается в ее мягкий голос, когда она произносит имя мужа. Но дело это не меняет. Она страшно рискует, доверившись мне, и я сделаю все, чтобы ей помочь. Буквально все. Я уже чувствую, что все возможные тормоза слетели к чертовой матери. Я зол и взвинчен, потому что смотрю на нее и вижу все то дерьмо, что с ней делал этот ублюдок. Делал долго безнаказанно и с больной изобретательностью. У меня не укладывается в голове, чем Ольга могла заслужить весь этот брачный ад и какую подонковскую причину придумал Дмитрий. Да мне уже и плевать на его причины. Я узнал ее ближе. Так близко, как она давно никого не подпускала. И вижу перед собой ранимую и хрупкую девушку, невероятно нежную и ласковую. Сука, я не понимаю. Как с ней можно так? Она же идеальная. Если он не замечает этого, а видит перед собой лишь яркую мишень, то почему она остается его женой? Почему не развестись тогда? Забрать все имущество и выдать волчий билет, так же обычно бывает. Еще бывают суды и следственные изоляторы для бывших, всплывшие долговые расписки и побои. Много чего бывает, но не так. Что случилось между ними? Чтобы он измывался из года в год и не давал ей уйти. Или он свихнулся? Обычный, поехавший от денег и власти урод, которому когда-то сказали слово «поперек», и он решил запомнить это на всю жизнь. И не тупо запомнить, а заставить жалеть сквозь слезы день за днем. «Ничего, ничего, не таких ломали. Да, я чертовски зол и взвинчен». Пусть и глубоко в себе профессиональных умений хватает, чтобы скрыть сбившееся дыхание и проснувшиеся рефлексы в пальцах, которым очень нужно что-то сломать. Но эта злость прорвется рано или поздно, и нужно к тому времени найти его слабые стороны. Другого варианта просто-напросто нет. Я должен. И ведь будет становиться хуже. Она теперь рядом и не прячется от меня. А значит, я буду замечать все больше гадких отголосков ее прошлых дней. «Я уже ненавижу Дмитрия, а дальше начнет копиться чистая ярость. Я себя прекрасно знаю». «Я не поеду навстречу», — неожиданно произносит Оля, просыпаясь, и запрокидывает голову, ловя мой внимательный взгляд. «Останусь с тобой». Я незаметно выдыхаю и благодарен ей, что она вернула меня обратно в уютную комнату. «Отличная идея». Я обнимаю ее за плечи и притягиваю ближе к себе, чтобы постараться думать только о ее пьянящей близости. «Хотя это я останусь с тобой. Это твой номер». «Да, мой». Она осекается и резко разворачивается, наталкиваясь подбородком на мою грудь. «А это не опасно? В отеле могут быть камеры в коридорах, все же пишется». «Оставь это мне». Я мягкой силой возвращаю ее на место и обнимаю еще крепче, чтобы она не сбежала вновь. Я знаю, что делаю. А я нет. Господи, Паша. Мне удается унять ее панику на взлете. Я целую ее в губы и даю забыться там, где есть только мы. Все будет хорошо. Я надавливаю уверенным голосом и обнимаю ее невыносимо красивое лицо ладонями. «Дай мне время». Звучит слабо, и я сам кривлюсь, понимая, как мало предлагаю ей взамен. «Две недели, малыш. Дай мне две недели, и я решу проблему». «Да, я найду выход за это время. Две недели – страшный, но не летальный срок. Его нужно вытерпеть, стиснув зубы, пока я подготовлю план, чтобы забрать ее из рук Дмитрия. За эти дни может произойти что угодно» но я успокаиваю себя мыслью, что уже столько видел и, быть может, выработал привычку. Черт, нет, конечно. Какая еще привычка? Я плохо представляю, что мне будут стоить последние дни, когда мне придется делать вид, что я обычный водитель, которого не касаются чужие супружеские отношения. Чужие оскорбления, плевки и, не дай бог, пощечины.